как это, впрочем, часто бывало, меня удивил. У Геохки Александрович шесть сыновья от ее высочества, и еще два от маленькой Балихины. Если бы доктор Хлинт похищал единственная дочь его высочества, о, он вел бы себя совсем не так. Я, признаться, был эпатирован, и самим суждением возможно, не лишённым справедливости, потому что любимицей Георгия Александровича и в самом деле являлась Ксения Георгиевна, и не тактичным упоминанием о госпоже Снежневской. Фома Никиевич повернул разговор и тем смягчил неловкость. Не можем ли мы слуги со своей стороны что-либо сделать? Вот что значит истинный дворецкий! в нескольких скупых словах сразу отмёл шелуху и обозначил главное. Все-таки все мы перед ним — сущие карлики. «Извините, Афанасий Степанович, что я говорю это!» — с всегдашней своей учтивостью продолжил Фома Аникевич —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 заявил он на своем диковином но вполне понятном русском. — Мой господин один может спасти Маренького Одзи и честь империи. — Я много слышал о Брасте Петровиче, господин Масса, — сказал Фома Аникевич. — Кажется, во время губернаторства князя долгорукова он совершил здесь, в Москве, немало выдающихся деяний. Я не знал, что Фома Аникевич осведомлен о фандорине, но ничуть этому не удивился. Японец же солидно произнес. — Да, очень-очень много, но это не вадьно. Вадьно, что мой господин не будет жить, если живет доктор Ринд. Сказано было не вполне складно, но смысл я понял. Мадемуазель спросила совсем иным акцентом, гораздо более приятным для слуха. — Но что он может сделать, ваш господин? — Все, — отрезал Масса, — господин может сделать все. Доктор Ринд жить не будет. Фома Никевич вздохнул, что, очевидно, означало «нашими бы устами да мед пить».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 Прошу прощения, но мадмуазель де Клик просит к ее высочеству. И тут же с поклоном удалился. — Ах, дам, съезд обратилась ко мне гувернантка, — бедняшка Ксения ничего не знает. Что я могу ей сказать? — Не следует говорить ее императорскому высочеству про угрозы Линда. Сурово сказал я, несколько покоробленный фамильярностью в отношении Ксении Георгиевны. Просто скажите ее императорскому высочеству, что похитители требуют выкуп и что выкуп будет заплачен».